Глава 78. Вчера вечером я наконец-то узнала, кто такой Ворон. Все постояльцы спали, даже мадам Жентиль, которую пришлось держать за руку, потому что она испугалась бомбёжки. Прежде чем уснуть, она повторила то, что уже много месяцев рассказывает Жо, марии и мне. История не меняется. Она родилась в 1941 и её семья жила в подвале, укрываясь от бомб. Она слышала вой сирен и рокот моторов, пролетавших над ними самолетов. Однажды утром она проснулась в незнакомой комнате. На стенах были обои в цветочек, в большие окна светило солнце. Она решила, что умерла и попала в рай. На самом же деле закончилась война, и родители перенесли девочку в дом, когда она спала. Часы показывали 23.00. Было очень тихо, только Тити храпел в корзинке. Кто-то нажал на кнопку срочного вызова в комнате месье Поля, и я помчалась туда, потому что медсестра в этот момент находилась этажом выше. По дороге я почему-то подумала о вороне Представляла, кем бы он мог быть, как в фильме Клода Соте «Мелочи жизни». Лица дедули, бабули, Жюля, Романа, Марии, Жо, Патрика, Старски, Розы, Мадам Лекамю, Кюре, кинезиотерапевта, свое собственное. Я представляла как они звонят семьям забытых по воскресеньям из комнаты месье Поля. Я толкнула дверь комнаты номер 29 и увидела свое отражение в зеркале, своего двойника, близняшку. Может, у меня и правда есть злобная сестра-близнец? Я бы ничему не удивилась, теперь после всего того, что я узнала о нашем семействе. Не исключено, что я страдаю раздвоением личности, и одна из них имеет сильное влияние на другую. Месье Поль мирно спал. Все было в полном порядке, и я отключила тревожную кнопку. Рядом с моим отражением у кровати стоял ворон и беседовал с сыном мадам Жантиль, несчастной женщиной, которую пришлось успокаивать 25 минут из-за проклятых бошей. «Добрый вечер, месье. Я звоню из Гортензии, что в мели, и должен с прискорбием сообщить вам о кончине мадам Леонора Жантиль. Да. Нет, она скончалась. От сердечного приступа. Нет, она не страдала». Нет, не сейчас. Морг уже закрыт. Будьте в 8 утра в приемном покое. Да, мне искренне жаль. Весь медперсонал Гортензии присоединяется к моим соболезнованиям. До свидания, месье. Я села на кровать. Ноги отказывались держать меня. Ворон включил тревогу, потому что знал, что я в здании. Что у меня ночная смена. Что я окажусь в комнате номер 29 в тот момент, когда он наберет номер сына мадам Жентиль. Хотел чтобы я узнала, кто он такой. Ворон снял преобразователь голоса, положил его на стол и повесил трубку. Он подошёл ко мне. Я погладила его по лицу, словно видела впервые. Вообще-то так оно и было. Я впервые видела его настоящего, а не такого, каким всякий раз воображала себе. Он улыбнулся. Я коснулась пальцами ямочек на щеках. Я не думала, что он слушает, когда я рассказывала ему о забытых по воскресеньям. Мы вернулись из Парадиза, я была в некотором подпитии, и на следующий день мало что помнила. Только обрывки фраз. А он запомнил. Он все еще не произнес ни слова. и Я тоже молчала. Он был в полосатом свитере, который совершенно не сочетался с брюками из шерстяной костюмной ткани в клетку. Принц Уэльский. Жуткий прикид. Как обычно. «Нужно будет научить его искусству ассананса», подумала я, впервые составив план насчет реально существующего человека. Он коснулся моей подвески чайки и поцеловал в волосы, как в тот день, когда отвозил меня в аэропорт Сент-Экзюпери. «Давно работаешь вороном?» Он улыбнулся. «С тех пор, как познакомился с тобой». «А мы давно знакомы?» Он не ответил, погладил месье Поле по щеке и шепнул «Он мой дед». Я закрыла глаза и спросила, «Как тебя зовут?».